Бесстрашие, с каким он решительно ухватывал задние ноги брыкающихся коров, чтобы я мог их осмотреть, упрямая решимость, с какой он повисал на мордах могучих животных во время проверки на туберкулез, быстро заставили меня переменить мнение о нем. Он работал, не покладая рук, не признавая усталости, и в его характере было отправиться на юг Шотландии за хорошим быком-производителем. Стадо у него была айрширской породы. Большая редкость среди йоркширских холмов, где царили шортгорны, и бесспорно добавление прославленной ньютоновской крови много способствовало бы улучшению потомства. У него в роду одни призовики с отцовской и с материнской стороны, объяснил Гарри. И кличка «Аристократическая хоть бы и для человека» Ньютон Монт-Морренси шестой, а попросту Монти. И словно узнав свое имя, теленок извлек голову из ведра и посмотрел на нас. Мордочка у него выглядела на редкость забавно. Чуть ли не по глаза перемазана в молоке, губы и нос совсем белые. Я перегнулся через загородку в загон и почесал жесткий лобик, ощущая под пальцами две горошинки, бугорки будущих рогов. Поглядывая на меня ясными бесстрашными глазами, Монти несколько секунд позволил себя ласкать, а затем опять уткнулся в ведро. В ближайшие после этого недели мне приходилось часто заезжать к Гарри Саммеру, и я не упускал в случае лишний раз взглянуть на его дорогую покупку. Теленок же рос не по дням, а по часам, и уже можно было понять, почему он стоил сто фунтов». В загоне вместе с ним Гарри держал еще трех телят от своих коров и сразу бросалась в глаза, насколько Монти превосходил их. Крутой лоб, широко расставленные глаза, мощная грудь, короткие прямые ноги, красивая ровная линия спины от шеи до основания хвоста. В Монти чувствовалась избранность, и пусть еще совсем малыш, он по всем статям был настоящим быком. Ему шел четвертый месяц, когда Гарри позвонил и сказал, что у него, кажется, развелась пневмония. Я удивился, потому что погода стояла ясная и теплая, а в коровнике, где содержался Монти, сквозняков не было. Но едва я увидел бычка, как подумал, что его хозяин, наверное, не ошибся. Тяжело вздымающаяся грудная клетка, температура сорок с половиной, картина прям-таки классическая». Когда я прижал к его груди стетоскоп, то влажных хрипов не услышал, да и вообще никаких. Легкие были совершенно чистыми. Я водил и водил стетоскопом по груди нигде ни хрипа, ни присвиста, ни малейших признаков воспаления. Да, хорошенький ребус. Я обернулся к фермеру. Очень странно, Гарри... Он, конечно, болен, но симптомы не складываются в четкую картину. Я отступил от заветов моих наставников. Ветеринар, у которого я проходил первую студенческую практику, сразу же сказал мне, «Если не поймешь, что с животным ни в коем случае не признавайся в этом, а поскорее придумай название, ну, там, болезнь, маклюски или скоротечная». оперхотизация, словом, что хочешь только скорее. Но сейчас вдохновение все не, не сходило. Я беспомощно смотрел на задыхающегося теленка с испуганными глазами. Снять симптомы, вот-вот. У него температура, значит, надо для начала ее снизить. Я пустил в ход весь свой жалкий арсенал, жаропонижающих средств. Сделал инъекцию неспецифической антисыворотки, прописал микстуру кислотного меланжа. Но следующие два дня показали, что эти проверенные временем панацеи никакого действия не оказывают. Утром четвертого дня Гарри сказал, когда я еще только вылезал из машины. Он сегодня ходит как-то странно, мистер Хэрриотов. И словно бы ослеп. Что, ослеп? Может быть, какая-то нетипичная форма свинцового отравления? Я бросился в телятник, но не обнаружил на стенах ни малейших следов краски, а Монти ни разу их не покидал с тех пор, как водворился тут.